Книга записана Storytel. Storytel жизнь в историях. Энтони Троллб. Барчестерские башни. Читает Алексей Богдасаров. Глава 1. Кто будет новым епископом? В конце июля 1850 года Всех жителей кафедрального города Барчестера в течение 10 дней занимал только один вопрос, на который ежечасно давались различные ответы: кто будет новым епископом? Кончина старого епископа, преосвященного Грантли, который в течение многих лет кротко правил епархией, совпала с тем моментом, когда кабинет лорда Эн должен был уступить место кабинету лорда нн последняя болезнь доброго старика была очень долгой и под конец всех заинтересованных лиц заботило только одно какое правительство будет назначать нового епископа консервативное или либеральное было известно что уходящий в отставку премьер-министр сделал свой выбор и если решать придётся ему Митро украсит главу архидиакона Грантли, сына прежнего епископа. Архидиакон давно уже управлял епархией, и последние месяцы ходили упорные слухи, что именно он будет преемником своего отца. Епископ Грантли умирал, как жил, мирно, неторопливо, без страданий и тревог. Дух покидал его тело так незаметно, что в течение последнего месяца Не всегда можно было сразу решить, жив он или уже умер. Это было тяжкое время для архидиакона Грантли, которого те, кто раздавал тогда епископские троны, предназначали в епископы Барчестерской епархии. Я вовсе не хочу сказать, будто премьер-министр дал архидиакону прямое обещание. Для этого он был слишком осторожен. На всё есть своя манера, и те, кто знаком с правительственными учреждениями и самыми высокими и не самыми, знают, что существуют безмолвные обещания, и что кандидат может быть весьма обнадёжен, хотя великий человек, от которого зависит его судьба, уронит только мистер Имерек далеко пойдёт. Вот почему люди осведомлённы не сомневались, что бразды правления Барчестерской епархии останутся в руках архидиакона. Тогдашний премьер-министр был в отличных отношениях с Оксфордом и недавно гостил у декана одного из самых почтенных и богатых его колледжей, Колледжа Лазаря. Декан же был близким другом и архидиакона. всегда полагавшегося на его советы, и не приминул пригласить и его. Премьер-министр обошелся с доктором Грантли чрезвычайно любезно. На следующее утро доктор Гвинн, декан, сказал архидьякону, что, по его мнению, все решено. Епископ в то время был уже при последнем издыхании, но шатался и кабинет. Полной счастливой уверенности доктор Грантли, как требовал сыновний долг, возвратился во дворец к умирающему отцу, за которым надо отдать ему справедливость. Он ухаживал с заботливой нежностью. Месяц спустя врачи объявили, что больной проживёт не как не более 4 недель. По истечении этого срока они с удивлением дали больному ещё 2 недели. Старик жил только на одном вене. Но и через 2 недели он ещё жил, а слухи о падении кабинета становились всё настойчивее. Сэр Лямбда Мюню и сэр Омикрон П, два лондонских светила, приехали в пятый раз и покачивая учёными головами, объявили, что смерть последует не позже, чем через неделю, а потом в парадной столовой дворца конфиденциально сообщили архидиакону что кабинет не продержится и пяти дней. Сын вернулся к отцу, собственнаручно дал ему подкрепляющую ложечку модеры, сел у его изголовья и начал взвешивать свои шансы. Министерство пойдёт не позже, чем через 5 дней. Его отец умрёт? Нет, так рассуждать он не мог. Министерство пойдёт а епархия станет вакантной примерно в одно время однако новый кабинет будет сформирован не раньше чем через неделю быть может в течение этой недели назначение будет производить прежний кабинет доктор грантли не был уверен и подивился своему невежеству в подобном вопросе он старался отогнать от себя эти мысли и не мог Слишком уж равны были шансы за и против, и слишком высока ставка. Он взглянул на спокойное лицо умирающего. Оно не было помечено печатью смерти или болезни. Правда, оно немного осунулось и побледнело, и морщины залегли глубже, но эта жизнь могла теплиться ещё не одну неделю. Сэр Лямбда, Мюню и сэр Омикрон П Уже трижды ошибались, думал архидиакон. И ошибутся ещё трижды. Старый епископ спал 20 часов в сутки, но в краткие минуты пробуждения узнавал и сына, и своего старого друга мистера Хардинга, тестя архидиакона, и трогательно благодарил их за любовь и заботу. Теперь он спал, лёжа на спине, как младенец. Рот был чуть приоткрыт. редкие седые волосы выбились из-под колпака, дыхания не было слышно совсем, а худая рука, лежавшая на одеяле, ни разу не шевельнулась. Как легко расставался он с этим миром. Но далеко не так легко было на душе того, кто сидел у его адра. Он знал, что этот случай не повторится. Ему было уже за 50. расчитывать, что его друзья скоро вернутся к власти, не приходилось. К тому же никакой другой премьер-министр не захочет сделать доктора Грант лиепископом. Он долго предавался этим тягостным размышлениям, а потом, взглянув на ещё живое лицо, осмелился прямо спросить себя, не желает ли он отцу смерти. Это заставило его опомниться. Гордый, властный, суетный человек упал на колени рядом с кроватью и, взяв руку епископа в свои, начал горячо молиться о прощении своих грехов. Он всё ещё прижимался лицом к простыням, когда дверь тихо отворилась и в комнату бесшумно вошёл мистер Хардинг. Он дежурил у постели больного почти столь же постоянно, как и архидиакон. В первую минуту Мистер Хардинг хотел бы опуститься на колени рядом со своим зятем, но раздумал, опасаясь, что архидиакон от неожиданности может вздрогнуть и потревожить умирающего. Впрочем, доктор Грант ли его тотчас заметил и встал. Мистер Хардинг клацкого пожал ему обе руки. Они вдруг стали ближе друг к другу. Чем когда-либо были прежде, а дальнейшие события во многом способствовали сохранению этой близости. У обоих по щекам текли слёзы. Да благословит вас Бог, мои милые, слабым голосом сказал проснувшийся епископ. Да благословит вас Бог, милые дети. И он умер. В горле у него не раздался мучительный хрип. Смерть пришла незаметно. Только нижняя челюсть чуть-чуть отвисла, да глаза не сомкнулись, как прежде в тихом сне. Мистер Хардинг и доктор Грантли не сразу поняли, что дух покинул тело, хотя эта мысль пришла в голову им обоим. "Кажется, всё кончено", сказал мистер Хардинг. не выпуская руки архидиакона думал надеюсь, что это так я позвоню, шёпотом ответил тот. Надо позвать миссис Филиппс. Сиделка миссис Филиппс вошла в спальню и тут же опытной рукой закрыла стекленеющие глаза. Всё кончено, миссис Филиппс, спросил мистер Хардинг. Милорд отошёл, ответила сиделка, торжественно склонив голову. Его преосвященство успокоилось как младенчик. Надо радоваться этому, архидиакон, сказал мистер Хардинг. Да-да, такой превосходный, такой добрый человек. Будет ли нам неспослона столь же мирная и спокойная кончина? Вот-вот, вставила сиделка. Да будет воля Божья, а такого кроткого, смиренного христианина, как его пресвищеństwo, и она с непритворной грустью утёрла глаза белым передником. Не надо печалиться, сказал мистер Хардинг, всё ещё утешая своего друга. Однако мысли архидиакона уже перенеслись из обители смерти в кабинет премьер-министра. Он молился о продлении жизни своего отца, но раз эта жизнь оборвалась, терять драгоценные минуты было незачем. Какой смысл размышлять о смерти епископа? Какой смысл предаваться бесполезным сетованиям, быть может, утрачивая из-за этого всё? Но как начать действовать, если тесть стоит и держит его за руку? Как не показавшись бессердечным, забыть в епископе отца и думать не о том, что он потерял, а о том, что может приобрести. Да-да, ответил он наконец мистеру Хардингу. Мы все давно примирились с этой мыслью. Мистер Хардинг взял его за локоть и вывел из спальни. Мы увидим его завтра утром. А пока предоставим всё женщинам, сказал он, и они спустились вниз. Уже смеркалось, а премьер-министру следовало в этот же вечер узнать, что епархия вакантна. Это могло решить всё, и потому в ответ на новые утешения мистера Хардинга архидиакон заметил, что следует немедленно отправить в Лондон телеграфную депешу. Мистер Хардинг И так уже несколько удивленный таким неожиданным горем доктора Грантли, теперь совсем опешил, но ничего не возразил. Он знал, что архидьякон надеялся стать преемником отца, но ему не было известно, какое подтверждение получили эти надежды. «Да», — сказал доктор Грантли, справившись с минутной слабостью, — «депешу надо послать тотчас». Мы не знаем, каковы могут быть последствия промедления. Не сделаете ли этого вы? Я? Да, разумеется. Я буду рад помочь, но не совсем понимаю, что именно вам нужно. Архидиакон сел к бюро и написал на листке бумаги электрическим телеграфом графу Н. Даунинг-стрит или в любом другом месте. Епископ Барчестерский скончался. Депешу отправил преподобный Септимий Хардинг. Вот, сказал он. Отнесите это на станционный телеграф. Возможно, они попросят вас переписать депешу на оформленный бланк, и больше от вас ничего не потребуется. Да, нужно ещё будет заплатить полкроны, пошарив в кармане. Архидьякон достал названную монету. Мистер Хардинг почувствовал себя рассыльным и невольно подумал, что обязанности эту на него возложили в не слишком подобающее время. Однако он промолчал и взял листок и деньги. — Но вы поставили в депеши мое имя, Архидьякон. — Да, она должна быть подписана... духовной особой. А кто больше подходит для этого, чем вы, старейший друг покойного? Впрочем, граф не станет смотреть на подпись. Поторопитесь, дорогой мистер Хардинг. Мистер Хардинг на пути к станции, достиг уже двери библиотеки, как вдруг вспомнил, с каким известием он входил в спальню бедного епископа. но та минута показалась ему слишком торжественной и неподходящей для суетных новостей, а потом они на время и вовсе изгладились из его памяти. — Ах да, архидьякон, — сказала, набернувшись, — я ведь забыл сообщить вам, что кабинет пал. — Пал! — воскликнул архидьякон, не сумев скрыть своего отчаяния и растерянности, — хотя и попытался тотчас взять себя в руки, упал. Откуда вы это узнали? Мистер Хардинг объяснил, что об этом сообщили по телеграфу, а ему сказал мистер Чедуик, с которым он встретился у дверей дворца. Архидиакон задумался, и мистер Хардинг молча ждал. "Ничего", сказал наконец архидиакон. "Депешу всё-таки пошлите". Кого-то надо известить об этом, а пока нет другого, кому можно было бы адресовать депешу. Поспешите, дорогой друг. Вы знаете, я не стал бы затруднять вас, если бы был в силах сделать это сам, а несколько минут могут изменить многое. Мистер Хардинг ушёл и отправил депешу. Нам, пожалуй, стоит проследить за её судьбой. Через 30 минут Она была подана графу Н в его библиотеке. Какие вдохновенные письма, красноречивые призывы, негодующие протесты мог он обдумывать в подобную минуту? Это можно вообразить, но не описать. Как он готовил громы против своих победивших соперников, стоя спиной к камину и заложив руки в карманы в позе достойной английского пера. Как лоб его пылал гневом, а глаза метали молнии патриотизма, как он топнул ногой при мыслях о своих неповоротливых помощниках, как он чуть было не разорился проклятиями, вспомнив чрезмерную самоуверенность одного из них. Пусть всё это нарисует пылкая фантазия моих читателей. Но было ли это история и истина? вынуждают меня ответить нет он удобно сидел в покойном кресле проглядывая программу ньюмаркетских скачек а рядом на столике лежал открытый но ещё не разрезанный французский роман он вскрыл депешу прочёл её написал на обороте конверта графу нн с поклоном от графа н и это слал её дальше так Епископский сан ускользнул от нашего злополучного друга. Газеты на перебое указывали, кто будет новым Барчестерским епископом. Британская бабушка объявила, что из уважения к прошлому кабинету епархию получит доктор Гвин. Для доктора Грантли это было тяжким ударом, но судьба его пощадила, предназначавшися ему сан не был отдан его другу. Благочестивый англиканец отстаивал права прославленного лондонского проповедника, защитника самых строгих доктрин, а Западная полушарие, вечерняя газета, слывшая весьма осведомлённой, называла почтенного натуралиста чрезвычайно эрудированным во всём, что касалось горных пород и минералов, но по мнению многих совершенно неосведомлённого в тонкостях богословских доктрин. Юпитер, как нам всем известно, единственный источник абсолютно достоверной информации по всем вопросам, нарушил молчание не сразу. Затем, обсудив достоинство всех вышеупомянутых кандидатов и без особой почтительности сбросив их со счёта, Юпитер объявил что епископом будет доктор Прауди. И епископом стал доктор Прауди. Ровно через месяц после кончины преосвященного Грантли доктор Прауди поцеловал руку королевы в качестве его преемника. Мы просим разрешения не преподнимать завесы На терзаниями архидиакона, угрюмо и печально сидевшего в кабинете своего дома в плам стыде. На другой день после отсылки депеши он узнал, что граф НН дал согласие сформировать кабинет и понял, что у него нет больше никаких надежд. Многие, конечно, осудят его за то, что он горевал из-за потери епископской власти, за то, что он желал её. Нет, даже думал о ней, да еще в такое время. Признаюсь, я не разделяю этого осуждения. Но ло епископари, не хочу быть епископом, хотя еще и в ходу, настолько противоречит всем естественным человеческим устремлениям, что не может отражать истинных взглядов англиканских священников, восходящих по иерархической лестнице. юристу не грех желать судейского сана и добиваться его всеми честными способами чистолюбие молодого дипломата мечтающего стать послом похвально а бедный романист стремясь сравняться с диккенсом и стать выше фицджелмса не совершает ничего дурного хотя быть может он и глуп сидney смит справедливо говорил что в наши дни малодушие От младшего священника трудно ждать величия святого Павла. Если мы будем требовать от наших священников нечеловеческой добродетели, мы научимся только презирать их и вряд ли сделаем их чище духом, отнимая у них право на обыкновенные человеческие надежды. Наш архидиакон был суитин, а кто из нас не суитин? Он был чистолюбив, А кто из нас устыдится признаться в этом «последнем недуге благородных умов»? «Он был алчен», — скажут мои читатели. «Нет». Он хотел стать епископом Барчестера не из любви к презренному металлу. Он был единственным сыном и унаследовал все богатство отца. Его бенефицией приносил ему в год почти три тысячи фунтов. А епископы после реформ церковной комиссии получали только пять. Как архидиакон, он был богаче епископа. Но он хотел играть первую скрипку. Он хотел заседать в палате лордов, и он хотел, говоря откровенно, чтобы его преподобные братья называли его милордом. Однако были его желания греховными или нет, они не осуществились. Епископом Барчестера стал доктор Прауди.